А раз у людей есть знания, они всегда выйдут победителями там, где других ждёт прозябание и неминуемая гибель. На работах по устройству жилища очень отличился Герберт. Умный и деятельный юноша быстро всё схватывал и хорошо выполнял. Сайрес Смит с каждым днём всё больше к нему привязывался. Герберт любил инженера глубокой и почтительной любовью.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 Квартиркой на шестом этаже Со всеми удобствами Глава 20 Сезон дождей Вопрос одежды Охота на тюленей Изготовление свечей Работа по отделке гранитного дворца Два мостика Снова на устричной отмели Что Герберт нашел у себя в кармане? Зима наступила в июне. Этот месяц соответствует декабрю в северном полушарии. Зимняя пора началась холодными ливнями и свирепыми ветрами, забывавшими без передышки. И тут обитатели гранитного дворца могли как следует оценить свое жилище, недосягаемое для ярости стихий. Прежнее их убежище плохо защищало бы их от зимних холодов. Могло случиться также, что туда снова вторгнутся волны во время больших приливов, когда их подхлёстывают ветры, налетающие с открытого моря. Предвидя такую беду, Сайрос Смит даже принял некоторые меры предосторожности. Он желал уберечь от порчи, кузнечный горн и плавильные печи, сложенные теперь в трущобах. Весь июнь колонисты употребили на различные работы, не забывая, однако, охоты и рыбные ловли. Так что запасы в их кладовой не оскудевали. Пенкроф собирался, как только у него выдастся свободный часок, заняться устройством всякого рода западней, на которые он возлагал большие надежды. Он наделал из волокон растений множество силков, и теперь крольчатник ежедневно доставлял гранитному дворцу изрядное количество кроличих тушек. Набу некогда было и передохнуть — Он все трудился над солением и копчением мяса, запасая его впрок. Давно пора было подумать об одежде. У колонистов имелось только то платье, в котором они были, когда их выбросило на остров. Одежда эта была теплая, шитая из добротных прочных тканей. Каждый берег ее, старался держать в чистоте, но все же она поизносилась и требовала замены. А кроме того, в случае суровой зимы, она плохо защищала бы от холода. Но как раз об одежде изобретательный Сарес Смит не позаботился. Он занят был удовлетворением других более насущных нужд — устройством убежища, обеспечением пищей. И хотя вот-вот могли нагрянуть холода, вопрос об одежде еще не был разрешен. Колонисты смирились с мыслью, что первую зиму всем придется немного помёрзнуть. Ничего не поделаешь, роптать на испытания не следует. Вот придет весна, тогда поведут охоту на муфлонов, которых видели при обследовании горы Франклина, и настригут с них шерсть. А уж Сайрос Мит сумеет изготовить из этой шерсти теплые и прочные ткани. Каким образом? Он придумает. «Ну что ж, придется зимой сидеть в гранитном дворце». "Да греться у камелька", сказал Пенкров. "Дров у нас много, нечего их жалеть". "Да ведь остров Линкольна находится не на очень-то высоких широтах", заметил Гидон Спилет. "Может быть, зима тут совсем и не суровая?» Помнится, вы говорили, Сайрес, что в северном полушарии на 35-й параллели лежит Испания, правда?" "Совершенно верно", ответил инженер. "Но ведь и в Испании случаются очень суровые зимы. Холод, снег, лёд". Может быть, зима, и остров Линкольна? Но, как бы то ни было, это все же остров, и поэтому климат на нем должен быть более мягкий. — А почему, мистер Сайрос? — спросил Герберт. — Видишь ли, голубчик, море является как бы огромным хранилищем тепла, которое накапливается в нем в летнюю пору. Летом солнце нагревает его, а зимой море отдает воздух, сбереженное тепло. Поэтому на побережьях морей и океанов средняя температура летом ниже, а зимой выше, чем в глубине материка. «Посмотрим, посмотрим», — заключил Пенкроф. «Будут холода или не будут, это меня мало беспокоит. А вот дни уже стали короче, вечера длиннее. Не обсудить ли нам вопрос об освещении нашего дома?» «Ничего нет легче», — ответил Сайрис Смит. «Обсудить?» — спросил моряк. «Разрешить». «А когда начнем разрешать?» «Завтра. Устроим охоту на тюленей». «Будем, значит, делать сальные свечи?» «Ну что вы, Пенкроф, стеариновые, а не сальные». Действительно, таков был замысел инженера. Замысел вполне осуществимый, так как в распоряжении колонии... Имелись теперь известь серная кислота, а тюлени, облюбовавшие островок спасения, могли дать жир, необходимый для изготовления свечей. Наступило воскресенье, 4 июня. Это был праздник, Троицин день, и решено было отметить его. Все работы прекратили, посвятив этот день отдыху и молитве. Теперь колонисты острова Линкольна возносили к небу благодарение. Они уже не были несчастными людьми, потерпевшими крушение и выброшенными на голый островок. Они больше ни о чем не просили, они благодарили проведение. На следующий день, 5 июня, в довольно пасмурную погоду, отправились на островок спасения. Чтобы переправиться вброд через пролив, надо было ждать, когда опадет вода. И тут колонисты решили, что они обязательно построят, как сумеют, лодку, Тогда им легче будет сообщаться с островком и с любым местом на побережье, и можно будет подняться в ней вверх по реке Благодарения во время большой экспедиции для обследования юго-западной части острова, которое было отложено до первых вешних дней. Тюленей на лежбище оказалось много, и охотники, вооружившись палицами и железными наконечниками, без особого труда забили с полдюжины тюленей. Нап и Пенкров освежевали туши, но принесли в гранитный дворец только жир и шкуры. Из шкур предполагалось сшить прочную обувь. Охота принесла Сайросу Смиту около 300 килограммов тюленьего жира, и инженер решил употребить его на выделку свечей. Способ производства он применил самый простой. И если не получил свечей высшего сорта, то все же они были вполне пригодны для освещения. Будь у сайроса Смита одна только серная кислота, и то он мог бы, обработав ею какое-либо вещество, вроде тюленевого жира, выделить из этой смеси глицерин, а затем, залив полученное соединение крутым кипятком, он без труда высвободил бы из него олеин, пальмитин и стеарин. Но для упрощения дела Сайрос Смит предпочел омылить жир раствором извести. Таким образом, он получил известковое мыло, которое под действием серной кислоты легко было разложить на сернистую известь и на жирные кислоты. Из трех этих кислот — олеиновой, пальмитиновой и стеариновой — Алииновая кислота, находившаяся в жидком состоянии, была отжата давлением, а две остальные образовали ту массу, из которой надо было отливать свечи. Изготовление свечей заняло лишь сутки. Фитили после нескольких проб сделали из растительных волокон и окунули их в расплавленную массу. Получились настоящие стеариновые свечи, сформированные вручную. Им не хватало лишь отбелки и полировки. Конечно, они уступали качеством свечам фабричной выделки, у которых фитиль пропитывается борной кислотой, а поэтому стекленеет по мере сгорания и сгорает весь целиком. Но Сайра Смит сделал пару превосходных методов, щипчиков, чтобы снимать нагар, и в долгие зимние вечера самодельные свечи сослужили большую службу обитателям гранитного дворца и получили высокую оценку с их стороны. Весь июнь кипела работа по отделке нового жилища. Столярам нашлось много дела. Принялись также улучшать изготовленные раньше инструменты, считая их теперь слишком топорными. Пополнили набор инструментов новыми, Так, например, в гранитном дворце появились ножницы. Наконец-то колонисты могли постричься. И если не побриться, то хоть подправить бороду и придать ей форму на свой вкус. Правда, Герберт был еще безусым юнцом, а у Наба борода плохо росла. Зато их товарищи так обросли, что появление ножниц оказалось очень кстати. Бесконечных трудов стоило сделать ручную пилу так называемую «ножовку», но в конце концов ее смастерили, и, направляемая сильной рукой, она прекрасно резала древесину и вдоль, и поперек. При помощи пилы наделали столов, табуреток, скамеек, шкафов и обставили этой мебелью главные комнаты. Соорудили кровати, но единственной постельной принадлежностью у каждого был тюфяк из морской травы. Прекрасный вид имела теперь кухня с ее многоярусными полками и расставленной на полках разнообразной глиняной утварью, с кирпичной печкой и даже с кусками пемзы для чистки посуды. Нап священнодействовал там, словно химик в своей лаборатории. Вскоре столеры стали плотниками. После того, как был создан при помощи взрыва новый водосток, стало необходимым построить два моста. Один — на плато Кругозора, другой — на берегу моря. Ведь теперь и плато, и берег пересекал быстрый поток, через который приходилось перебираться, чтобы попасть в северную часть острова. Желая избежать переправы, колонисты волей-неволей делали большой крюк и огибали плато с западной стороны, доходя до самых истоков Красного ручья. Проще всего было перебросить два мостика длиною в 20-25 футов. Для наведения их потребовалось несколько стволов деревьев, кое-как обтесанных топором. Эти работы заняли несколько дней, а как только мосты были готовы, Наб и Пенкроф воспользовались ими для путешествия к устричной отмели, которую в свое время открыл Герберт. Они захватили с собой грубую сделанную тележку, заменившую прежнюю неудобную плетенку, и привезли сотмели несколько тысяч устриц, которые быстро прижились на новом месте. Среди подводных скал, близ устья реки Благодарения, появилась новая устричная колония. Устрицы были превосходного вкуса, и в гранитном дворце ежедневно лакомились ими. Как видите, остров Линкольна, хотя он был исследован поселенцами лишь в незначительной части, уже доставлял им все необходимое. И казалось весьма вероятным, что в его лесах, тянувшихся от реки Благодарения до змеиного мыса, в самых потаенных уголках, щедрая природа припасла для них новые сокровища. Только одного ее дара не хватало поселенцам острова, и это оказалось для них тяжелым лишением. У них было достаточно и мясной, и растительной пищи, служившей приправой к мясу. Отвар из корней драцены, подвергнутый брожению, давал им кисловатый, похожий на пиво, напиток, который они предпочитали воде. Хотя на острове не было ни сахарного тростника, ни сахарной свеклы, они даже выделывали сахар, собирая для этого сладкий сок сахарного клена одного из представителей семейства кленовых, произрастающих во всех странах умеренного климата. На острове его было довольно много. Они приготовляли очень приятный чай из монарды, обильно разросшейся в крольчатнике, и, наконец, у них в избытке имелась соль, единственный минерал, употребляющийся человеком в пищу. Не было у них только хлеба. Быть может, впоследствии колонистам удалось бы заменить хлеб каким-нибудь похожим на него суррогатом, крупой из сердцевины саговой пальмы или мучнистыми плодами хлебного дерева. Возможно, что это ценнейшее дерево росло в лесах южной части острова, но пока оно еще не встречалось колонистам. Однако и тут провидение пришло им на помощь. Правда, эта помощь явилась в виде бесконечно малой величины, но при всей своей изобретательности, при всем своем уме, Сайр Смит не мог бы создать того, что Герберт совершенно случайно нашел однажды за подкладкой своей куртки, когда занялся ее починкой. В этот день с неба потоками низвергался ливень. Обитатели гранитного дворца коротали время за разными поделками, собравшись вместе в своем зале. И вдруг юноша воскликнул. — Вот так штука! Смотрите, мистер Сайрис, зернышко пшеницы! И он показал товарищам зерно одно единственное зернышко, попавшее из дырявого кармана куртки за подкладку. Находка объяснялась очень просто. В Ричмонде Герберт всегда сам кормил диких голубей, которых подарил ему Пенкроф и имел обыкновение держать для них в кармане корм. — Зернышко пшеницы? — живостью спросил инженер. — Да, мистер Сэрс, но только одно, одно единственное. — Ну, голубчик, одолжил! — смеясь, воскликнул Пенкроф. — Право одолжил. Да что же мы можем сделать из одного зернышка? — Хлеб будем печь, — ответил Сайрис Смит. — Хлеб, булки, пирожные, торты, — насмешливо подхватил моряк. — Много воды утечет, пока это зернышко накормит нас до отвала хлебом. Не придав никакого значения своей находке, юноша хотел было бросить ее на пол, но Сайрис взял зерно из рук Герберта и, внимательно его рассмотрев, определил, что оно нисколько не повреждено. — Пенкроф! — спокойно спросил он, глядя на моряка в упор. — Сколько колосьев вырастает из одного хлебного зерна, вы знаете? — Один колос я полагаю, — ответил моряк, удивленно посмотрев на него. — Нет, Пенкроф, десять. А вы знаете, сколько зерен в одном колосе? — Да ей бог не знаю. — В среднем... «Но восемьдесят», — сказал Сайер Смит. «И вот если мы посадим это зерно, то при первом урожае соберем восемьсот зерен, и они дадут нам при втором урожае шестьсот сорок тысяч зерен, а при третьем — пятьсот двенадцать миллионов, а при четвертом — более четырехсот миллиардов зерен. Вот какова пропорция!» Товарищи молча его слушали. Такие цифры их ошеломили, однако подсчёты Сайриса Смита были правильны. «Да, друзья мои», — продолжал инженер, — «волею природы потомство хлебного зёрнышка вырастает в геометрической прогрессии. Впрочем, размножение пшеницы, зерно которой даёт при первом урожае 800 зёрен, ничто по сравнению с маком, у которого в одной коробочке 32 тысячи зерен, и с табаком, у которого один корень дает 360 тысяч семечек. Если бы не причины, мешающие их размножению, два этих растения заполонили бы в несколько лет весь земной шар. Инженер снова принялся допрашивать Пенкрофа. — Ну а теперь скажите, Пенкроф, вы знаете, сколько буаз составит 400 миллиардов зерен? — Нет, не знаю, — ответил моряк. — Зато уж наверняка знаю, что я дурень. — Да будет вам известно, что это составит три миллиона буассо, считая по сто тридцать тысяч зерен на буассо. — Три миллиона буассо? — воскликнул Пенкроф. — Три миллиона. — За четыре года. — За четыре года, — подтвердил Сайра Смит. И даже за два, если в этих широтах мы будем собирать, как я надеюсь, два урожая в год». Тут уж Пенкров не мог удержаться и по своему обыкновению оглушительно крикнул «Ура!». «Итак, Герберт», — добавил инженер, «твоя находка очень важна для нас. В тех условиях, в каких мы здесь оказались, друзья мои, все может сослужить нам службу. Не забывайте этого, прошу вас». — Не беспокойтесь, мистер Сайрс, не забудем, — ответил Пенкроф. — Если я найду семечко табаку, которое дает по триста шестьдесят тысяч семечек, то уж будьте уверены, я не пущу его по ветру. А теперь знаете, что мы должны сделать? — Посадить зернышко, — ответил Герберт. — Да, — согласился Гедоан Спилет, — и надо посадить его с должной почтительностью, ибо в нем заложены наши будущие урожаи. «Только бы оно проросло!» — воскликнул моряк. «Обязательно прорастет!» — ответил Сайра Смит. Дело происходило 20 июня, в пору самую благоприятную для посадки единственного и оттого драгоценного зернышка пшеницы. Сперва хотели было посадить его в глиняный горшок, но, рассудив, решили положиться на природу и доверить его непосредственно земле. посев произвели тот же день и разумеется приняты были все меры чтобы это важнейшее дело прошло успешно погода немного прояснилась, и колонисты поднялись на платок кругозора и выбрали неподалеку от гранитного дворца защищенный от ветра уголок куда солнце наверное слолов полдень весь жар своих лучей Зем там очистили от камней старательно вскопали разрыхлили можно сказать, даже перебрали руками, растирая каждый комочек, удалили всех червей и жучков, добавили слой перегноя, подмешав к нему немного извести, и, наконец, торжественно посадили зерно в увлажненную землю и обнесли это место изгородью. У колонистов было такое чувство, словно они заложили краеугольный камень величественного здания. Пенкрофу вспомнился тот день, когда он с такими предосторожностями готовился зажечь единственную уцелевшую спичку. Но теперь дело было куда важнее, ведь огонь злополучные аэронавты тем или иным способом рано или поздно добыли бы. Но никакие силы человеческие не могли бы возродить пшеничное зернышко, если б оно, к несчастью, погибло. Глава 21 Несколько градусов ниже нуля Обследование болотистой юго-восточной части острова Лисицы Картина моря Беседа о судьбах Тихого океана Непрестанная работа инфузорий Что станется с землей Охота Утиное болото Теперь не проходило ни одного дня, чтобы Пенкроф не побывал на хлебном поле. Как он совершенно серьезно называл то место, где посадили зерно пшеницы. И плохо приходилось насекомым, дерзавшим забраться туда. Пенкроф не давал им пощады. В конце июня, после бесконечных дождей, наступила зима. И 29 июня термометр Фаренгейта наверняка показал бы не больше 20 градусов выше нуля. 6 67 сотых градусов мороза по Цельсию. Следующий день, 30 июня, соответствующий в северном полушарии 31 декабря, пришелся на пятницу. НАП посетовал, что год кончается несчастливым днем. На это Пенкроф ответил, что Новый год зато приходится на субботу, на счастливый день, а это гораздо приятнее. Как бы то ни было, Новый год начался сильным морозом. В устье реки Благодарения громоздились льдины, вскоре замерзло и озеро. Несколько раз пришлось пополнять запасы топлива. Пока река еще не стала, Пенкров несколько раз сплавил по ней огромные плоты. Словно неутомимый двигатель тащила она бревна вниз по течению, но тут и ее сковало льдом. К дровам в изобилии добытом в лесу добавили несколько тележек каменного угля за которым пришлось путешествовать к подножью отрогов горы Франклина. Сильный жар, который даёт каменный уголь, был оценен в гранитном дворце должным образом, ибо холода усилились, и 4 июля температура упала до 8 градусов по Фаренгейту, 30 градусов мороза по Цельсию. Сложили вторую печку в столовой, где теперь все вместе проводили время за работой. В морозные дни Сайрис Смит мог только порадоваться, что ему в свое время пришла в голову мысль отвести к гранитному дворцу ручеек из озера. Вода просачивалась под льдом в отверстие прежнего стока, бежала под землей, не замерзая, и заполняла водоем, устроенный в углу пещеры, за складом, а избыток ее стекал через колодец в море. Погода все это время стояла совершенно сухая, и колонисты, одевшись насколько возможно теплее, отправились на разведку, решив посвятить целый день обследованию юго-восточной части острова между рекой Благодарения и мысом Коготь. В этих болотистых местах они собирались и поохотиться, полагая, что там должно быть очень много водяной птицы. До болот нужно было пройти 8-9 миль, да столько же обратно, и, следовательно, экспедиция должна была занять весь день. Поскольку она направлялась места совсем еще не разведанные, решили, что в ней примет участие вся колония. И вот 5 июля в 6 часов утра едва забрежил рассвет, Сайр Смит, Гедон Спилет, Герберт, нап и Пенкроф, вооружившись палицами, силками, луками и стрелами, и, захватив достаточный запас провизий, вышли из гранитного дворца. Топ, которого тоже взяли с собой, весело бежал впереди отряда. Решили идти кратчайшим путём, перебравшись через реку Благодарения по ледяным торосам. — Не очень-то удобно, — заметил Гедон Спилет. — Настоящий мост надёжнее. Тут же было решено включить в план предстоящих работ постройку надёжного моста. Исследователи впервые вступили на правый берег реки Благодарения и смело двинулись через лес, где высились в глубокой тишине покрытые снегом хвойные деревья великаны. Не успели колонисты пройти в полмили, как из лесной чащи выскочила и понеслось, стремглав целое семейство каких-то зверей, которых вспугнул топ. — Смотрите, смотрите, как будто лисицы! — закричал Герберт, глядя вслед удиравшей стаи. Это и в самом деле были лисицы, но необыкновенно крупные и лаявшие, как собаки. Последнее обстоятельство так поразило Топа, что он, растерявшись, остановился, и быстроногие звери исчезли. Топу неискушенному в естествознании можно было простить его удивление, но как раз этот лай и помог Герберту определить происхождение этих странных лисиц рыжевато-серых, с черным хвостом, украшенным на конце белой кисточкой. Он сразу же определил, что они относятся к породе американских диких собак, которые водятся в Чили, на Фолклендских островах и во всех странах Америки, лежащих между 30-й и 40-й параллелью. Герберт очень досадовал, что топу не удалось поймать ни одного из этих хищников. «Да, их едят», — спросил пенкров который рассматривал любых представителей островной фауны с гастрономической точки зрения. «Нет», — ответил Герберт. «Но вот что любопытно, зоологи до сих пор еще не установили, как устроен зрачок у этих лисиц. Могут ли они видеть не только днем, но и ночью? И не следует ли отнести их к породе настоящих собак?» Сара Смит с невольной улыбкой слушал объяснение юного натуралиста свидетельствовавшие о его недюжинных познаниях и уме. У Пенграфа пропал всякий интерес к лисицам, раз оказалось, что они несъедобны. Однако он заметил, что когда при гранитном дворце устроят птичник, то надо будет принять меры против возможных нападений этих четвероногих разбойников. Никто ему не возражал. Обогнув мыс находки, путники увидели длинную полосу песчаного берега и морскую ширь, Было восемь часов утра. Чистую лазурь неба не омрачало ни одно облачко, как то нередко бывает в сильные холода. Пощипывал мороз, но Сайрос Смит и его товарищи, разогревшись от ходьбы, почти его не замечали. Впрочем, день был тихий, безветренный, а когда ветра нет, куда легче переносить даже крепкие морозы. Солнце сияло, но не грело, его огромный диск, поднявшийся над водой, как будто тихо покачивался в небе. Море простиралось спокойной гладью, ярко-синее, словно залив Средиземного моря в погожий день. Вдали, милях в четырех, к юго-востоку, четко вырисовывались очертания мыса Коготь, изогнутого, как турецкий Ятаган, слева болотистую низину, ограничивала узкая стрелка, казавшаяся в лучах восходящего солнца, огненной чертой. Несомненно, даже в этой части бухты соединения, ничем даже песчаной отмелью, не отделенной от открытого моря, корабли, гонимые восточными ветрами, не нашли бы себе пристанища. По застывшей спокойной поверхности моря, по ровному синему цвету воды, не желтоватыми пятнами и, наконец, по отсутствию рифов, Чувствовалось, что берег обрывается кручей, и тут сразу же начинаются страшные глубины океана. Реса Дальнего Запада остались позади. Милях в четырех едва виднелись темной стеной их первые заросли. Картина вокруг была унылая, колонисты как будто очутились на мрачных берегах какого-нибудь острова Антарктики, покрытого снегом и льдами. Путники сделали привал, чтобы позавтракать. Разожгли костер из высохших водорослей. Нап приготовил завтрак, состоявший из холодного мяса и чая Освего. Колонисты ели настороженно, глядя вокруг. Эта часть острова Линкольна оказалась такой бесплодной и представляла такой резкий контраст с западной его стороной. И журналист сказал, что если бы по воле случая они, потерпев крушение, очутились на этом берегу, у них составилось бы самое безотрадное представление о своих будущих владениях. «Я даже думаю, что вряд ли нам удалось бы достигнуть этого берега», — добавил Сайрис Смит. «Глубина здесь большая, из моря не поднимается ни одной скалы, на которой мы могли бы найти себе предстанище». Близ гранитного дворца в море есть хоть отмели, есть островок. Это все же увеличивало возможности спасения. А здесь ровно ничего, только бездна. — Странное дело, — задумчиво сказал Гидеон Спилет. — Остров наш довольно мал, а какое тут разнообразие поверхности и почвы? В сущности говоря, подобное разнообразие можно было ожидать лишь на обширном пространстве суши, на каком-нибудь материке. Западная часть острова поражает своими природными богатствами и плодородием почвы. Право, ее словно омывает теплое течение, идущее из Мексиканского залива. А к северным и юго-восточным берегам как будто подступает ледовитый океан. «Вы правы, дорогой Спилет», — сказал Сайрис Смит. «Меня это тоже поражает. Весь остров, его очертания, его природа — какие-то необыкновенные». Здесь словно собраны образцы всех пейзажей, какие можно встретить на материке. И я не удивлюсь, если окажется, что наш остров был когда-то частью материка». «Что? Материк посередине Тихого океана?» — воскликнул Пенкроф. «Ну, «А почему это невозможно?» — спросил Сайрис Смит. «Разве не может быть, что Австралия, Новая Зеландия и все, что английские географы называют Австралазия, некогда представляли собой... Вместе с нынешним архипелагом Тихого океана единый материк, шестую часть света, такую же большую, как Европа или Азия, как Африка и обе Америки. Я вполне допускаю, что все острова, поднимающиеся ныне над бескрайней ширью Великого океана, не что иное, как горные вершины материка, поглощенного морской пучиной, но в доисторические времена он возвышался над водами океана. — Так же, как Атлантида, верно? — сказал Герберт. — Да, дитя мое, если только Атлантида когда-нибудь существовала. — Так что же, может, остров Линкольна был частью этого затонувшего материка? — спросил Пенкроф. — Весьма возможно, — ответил Сайрес Смит. — И тогда вполне понятным станет разнообразие даров природы, какие мы тут встречаем. «И значительное количество животных, которые водятся на нем», — добавил Герберт. «Да, дружок», — ответил инженер. «Вот ты мне подсказал еще один довод в пользу моего предположения. Ведь мы на нашем острове видели очень много животных, и любопытнее всего, что животный мир отличается здесь большим разнообразием. Причина же, по моему мнению...» Та, что остров Линкольна некогда был частью какого-то обширного материка, который постепенно погрузился в пучину океана. — Вот как! — отозвался Пенкроф, видимо, не совсем доверяя сказанному. — Стало быть, даже этот остаток прежнего материка тоже может исчезнуть? И тогда уж между Америкой и Азией не будет никакой суши? — Нет, отчего же, — ответил Сайра Смит. — Будут новые материки. Их сейчас... «Строят миллиарды миллиардов крошечных существ». «Кто строит? Какие такие каменщики?» «Коралловые полипы», — ответил Сайрос Смит. «Ведь это они своей непрестанной работой создали остров Клермонт-Тонер, многочисленные атоллы и другие коралловые островы Тихого океана. 47 миллионов этих полипов весят только один грамм, и все же...» Такие микроскопические организмы, поглощая соли и другие твердые вещества, растворенные в морской воде, усваивая их, вырабатывают известняк, а из него образуются огромные подводные сооружения, плотностью и твердостью, не уступающие граниту. Некогда, в первозданные времена, природа творила землю при помощи огня, вздымала складками кору земную, а теперь... Она возложила на микроорганизмы обязанность заменить огонь, ибо в недрах земного шара его движущая сила явно уменьшилась. Об этом говорит нам большое количество потухших вулканов, разбросанных по поверхности нашей планеты. И я полагаю, что пройдут века, и неустанная работа коралловых полипов, быть может, обратит Тихий океан в обширный материк, где поселятся грядущие поколения людей и принесут туда цивилизацию. «Ой, долго ждать!» — заметил Пенгров. «Природа не торопится. Время работает на нее», — ответил инженер. «А зачем нам новые материки?» — спросил Герберт. «Мне кажется, человечеству вполне достаточно тех пределов Земли, какая сейчас у него есть. А ведь природа не делает ничего бесполезного». «Действительно, ничего бесполезного она не делает», — согласился Сайрис Смит. Но вот как можно объяснить, зачем в будущем человечеству понадобятся новые материки, и как раз в тропической зоне, где встречаются коралловые острова. По-моему, такое объяснение вполне допустимо. «Мы слушаем, мистер Сайрс, отозвался Герберт. «Вот в чем дело. Большинство ученых сходятся во мнении, что земной шар когда-нибудь погибнет, или, вернее, что из-за его охлаждения всякая жизнь на Земле окажется невозможной» не согласны они лишь в объяснении причины такого охлаждения. Одни считают, что оно произойдет из-за понижения температуры Солнца, которое наступит через многие миллионы лет. Другие говорят, что постепенно угаснет тот огонь, что горит в недрах Земли. Влияние его, на мой взгляд, гораздо значительнее, чем это обычно предполагают. Я лично как раз придерживаюсь этой последней гипотезы, и вот почему. Возьмем, например, Луну. Это совершенно остывшее светило, и на ней уже невозможно никакая жизнь, хотя количество тепла, которое Солнце изливает на ее поверхность, не изменилось. Остыла же луна из-за того, что в ее недрах совершенно угасли огненные вихри, которым она обязана своим возникновением, как и все тела звездного мира. Короче говоря, какая бы ни была причина, но Земля наша когда-нибудь остынет — Остывание произойдет, конечно, не сразу, а постепенно. Что же тогда случится? В более или менее далеком будущем зона умеренного климата станет такой же необитаемой, как теперь необитаемые полярные области. Населяющие ее люди и животные отхлынут к широтам, получающим больше солнечного тепла. Совершится великое переселение. Европа, Центральная Азия, Северная Америка постепенно будут оставлены так как Австралазия и удаленные от экватора области Южной Америки. Растительность последует за переселением человечества. Флора, а вместе с ней и фауна, передвинутся к экватору. Жизнь сосредоточится главным образом в центральных частях Южной Америки и Африки. лапари и самоеды найдут привычные им климатические условия побережья Ледовитого океана на берегах Средиземного моря. Кто может поручиться, что в эту эпоху экваториальные области не окажутся слишком тесны для человечества, что они смогут вместить и прокормить все население земного шара? Почему же не предположить, что предусмотрительная природа уже теперь закладывает близ экватора основы нового материка для грядущего переселения растительного и животного мира, и что она возложила созидание этого материка – На коралловых инфузорий? Я часто размышлял над всеми этими вопросами, друзья мои, и серьезно думаю, что когда-нибудь облик нашей планеты совершенно изменится. Поднимутся из бездн морских новые континенты, а старые опустятся в пучину океанов. В грядущие века новые Колумбы откроют уже неведомые человечеству земли, образованные вершинами Чимбурасо, Гималаев или Лимонбланом. Клочки поглощённых океанами материков Америки, Азии, Европы. А потом и новые материки тоже станут необитаемы. Угаснет тепло Земли так же, как угаснет оно в бездыханном теле. Исчезнет жизнь на нашей планете, если не на веки веков, то на какое-то долгое время. И, быть может, тогда наш сфероид, казалось почивший смертным сном, возродиться к жизни в каких-то новых, лучших условиях. Но все это, друзья мои, тайны мироздания, ведомые лишь Творцу Всего Сущего. Заговорив о работе коралловых полипов, я, может быть, слишком увлекся догадками о судьбах Земли. — Дорогой Сайрис, — ответил Гедон спилит эти теории для меня пророчество Когда-нибудь они исполнятся. — Это тайна провидения, — ответил Сайрис Смит. «Ну и дела!» — воскликнул пенкров слушавший инженера с напряженным вниманием. «А скажите, пожалуйста, мистер Сайрес, может, и остров Линкольна тоже построен полипами?» «Нет», — ответил Сайрес Смит, — «он чисто вулканического происхождения». «Значит, он когда-нибудь исчезнет? Возможно». «Надеюсь, нас тогда уже тут не будет». — Конечно, не будет. Успокойтесь, Пенгров. Зачем нам тут вековать? Уж мы как-нибудь отсюда выберемся. — Но пока что давайте устраиваться здесь как будто навсегда, — сказал Гидон Спилет. — Ничего не надо делать наполовину. Слова эти стали заключением беседы. Завтрак закончился. Исследователи двинулись дальше и дошли до кромки болот. Болота занимали огромное пространство, тянулись до округлого выступа на юго-восточной оконечности острова, общая их площадь составляла приблизительно 20 квадратных миль. Топкая почва состояла из глины и кремнезиома, смешанных с гниющими остатками растений. Тут росли тростник, болотный мох, осока, рогоз, кое-где Поверхность трясины покрывал толстый слой дерна, похожий на ковер из зеленого бобрика. Кое-где поблескивали на солнце затянутые льдом окна болота. Никакие дожди, никакие разливы внезапно вздувшиеся реки не могли бы так затопить эти низины. Само собой напрашивалась правильная мысль, что здесь просачивались на поверхность земли грунтовые воды. Следовало опасаться, что в летнюю жару воздух на болоте насыщали вредоносные миазмы, порождающие болотную лихорадку. Над камышами и у самой поверхности воды летало множество птиц. Искусные стрелки, знатоки охоты на болотах не потеряли бы здесь зря ни одного выстрела. Дикие утки, шелохвосты, чирки, Кулики жили тут большими стаями, и вся эта непуганная дичь свободно подпускала к себе людей. Одним зарядом дроби наверняка удалось бы уложить несколько десятков птиц. Так тесно сидели они у воды. Наши охотники могли бить их только стрелами. Трофеев это давало, конечно, меньше, но бесшумные стрелы имели то преимущество, что они распугивали птиц, тогда как от гулкового выстрела они разлетелись бы во все стороны. Охотники удовлетворились на первый раз скромной добычей, состоявшей из дюжины уток. У этих уток было белое оперение с коричневой опояской, зеленая шапочка — Черные крылья с белыми и рыжими крапинками. Плоский клюв. Герберт сразу узнал в них козарок. Топ усердно подбирал подстреленных птиц. В их честь стоячим водам дали название «Утиное болото». Итак, у колонистов появился новый обильный источник дичи. В дальнейшем следовало только не лениться ходить туда. Кроме того, было весьма вероятно, что некоторые породы этих птиц удастся, если не обратить в домашних, то хотя бы переселить в окрестности озера, где они бы были у охотников под рукой. В пятом часу вечера Сайрос Смит и его товарищи тронулись в обратный путь, пересекли Утиное болото и перебрались через реку Благодарения по Ледяному мосту. В 8 часов вечера все уже были в гранитном дворце. Глава 22. Западни, лисицы, пекари, ветер северо-запада в юга, корзинчики, в разгар морозов, сахара загадочный колодец, проектируемое исследование, дробинка.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 Часть 2. Покинутый Глава 1. Дробинка, постройка пироги, охота, на верхушке каури, ничто не говорит о присутствии человека, наб и герберт на рыбной ловле, черепаха перевернута, черепаха исчезла. Сайра Смит дает объяснение. Прошло ровно семь месяцев с того дня, как пассажиры воздушного шара очутились на острове Линкольна. И с той поры, несмотря на все поиски, они не обнаружили ни единого человеческого существа. Ни разу не видели они дымка, говорящего о том, что на острове есть человек, ни разу не нашли вещи, сделанные рукой человека и свидетельствующие о том, что он жил тут в древние или недавние времена. Казалось, остров этот необитаем. Должно быть, здесь еще никогда не бывал человек. И вот теперь из-за дробинки, найденной в теле безобидного зверька рухнули все догадки и умозаключения. В самом деле дробинка вылетела из огнестрельного оружия. А кто же, кроме человека, мог воспользоваться таким оружием? Пенкров положил дробинку на стол, и его товарищи изумленно посмотрели на нее. Очевидно, они сразу представили себе, как важны последствия этого, казалось бы, незначительного случая. Даже если бы они вдруг увидели нечто сверхъестественное, то не были бы так поражены. Сара Смит тотчас же высказал кое-какие предположения по поводу этой удивительной и неожиданной находки. Он взял дробинку двумя пальцами, повертел ее, пощупал, потом спросил Пенкрофа, «Уверены ли вы, что пекаре, раненому этой дробинкой, было месяца три?» «Никак не больше, мистер Сайрос», — ответил Пенкроф. «Поросёнок сосал мать, когда я нашёл его в яме». «Итак», — продолжал инженер. Около трёх месяцев тому назад на острове Линкольна кто-то выстрелил из ружья. «И дробинка», — добавил Гидеон Спилет, — «ранила, хоть и смертельно, этого зверька». «Неоспоримо», — продолжал Сайрис Смит. «И вот какие выводы следует сделать из всего этого. Или на острове до нас кто-нибудь жил, или люди высадились здесь месяца три назад, не больше. По своей ли воле, против ли нее, они пристали к нашим берегам. Потерпели ли они крушение на корабле или на аэростате, кто знает. Все выясним позже». И европейцы они, или малайцы, враги наши или друзья, нам тоже пока не разгадать. Да мы и не знаем, живут ли они еще на острове, покинули его. Но эти вопросы касаются нас так близко, что нельзя дольше оставаться в неизвестности. — Сто раз, тысячу раз готов повторить, что нет на острове Линкольна никого, кроме нас! — воскликнул моряк, поднимаясь из-за стола. — Чёрт возьми, остров невелик, и мы-то уж заметили бы кого-нибудь из обитателей. — Вот если бы пекарь родился с дробинкой, это было бы, по-моему, чудом, — ответил журналист. — Если только она не сидела у Пэнкрофа в зубе, — самым серьёзным видом заметил Наб. — Ещё чего выдумали, — живо отозвался Пэнкроф. — Что ж, по я не замечал бы целых полгода. Да и где же она могла застрять? — добавил моряк, открывая рот и показывая два ряда великолепных зубов. — Посмотри-ка хорошенько, Наба, если отыщешь дупло, выдирай хоть полдюжины зубов. — Предложение Набы действительно нелепо, — сказал Сайрос Смит, который не мог сдержать улыбку, хоть и был поглощен своими мыслями. — Нет сомнений, кто-то стрелял на острове из ружья, и не больше трех месяцев тому назад. Но я ручаюсь, что люди, высадившиеся на острове, пробыли здесь совсем недолго и просто обошли его. Жили бы они здесь в ту пору, когда мы обследовали остров с горы Франклина, мы увидели бы их, а не нас. Может, статься, буря выбросила людей, потерпевших кораблекрушение сюда лишь несколько недель назад. Во всяком случае, всё это необходимо выяснить. — По-моему, нужно действовать осторожно, — заметил журналист. «Я того же мнения», — ответил Сайрос Смит. «Боюсь, не высадились ли на остров малайские пираты». «А не лучше ли, мистер Сайрос», — сказал моряк, «сначала построить лодку, а потом отправиться на разведку? Поднимемся вверх по речке, а если понадобится, выйдем в море и обойдем остров, лишь бы нас врасплох не застали». «Хорошая мысль, Пенкроф», — ответил инженер. «Но ждать здесь...» «Ведь скорее, чем за месяц лодку не построишь». «Настоящую лодку!» — ответил моряк. «Да ведь нам не нужна лодка, чтобы по морю плавать. А за пять дней самое большее я берусь построить пирогу. Для нашей реки она сойдёт». «За пять дней берёшься соорудить лодку?» — воскликнул Наб. «Да, Наб, лодку по индейскому образцу». «Из дерева!» — спросил негр с сомнением. «Из дерева!» — ответил Пенкроф. — Или, вернее, из коры. — Повторяю, мистер Сайрс, за пять дней можно это дельце обделать. — Если за пять дней, согласен. — Но отныне нам придётся быть настороже, — заметил Герберт. — Неизменно быть настороже, друзья. И я прошу вас, не охотьтесь далеко от гранитного дворца. Обед прошёл не так весело, как хотелось Пенграфу. Итак, на острове живут или еще совсем недавно жили какие-то люди. После того, как была найдена дробинка, это стало неоспоримым фактом, что встревожило колонистов. Перед сном Сайра Смит и Гедеон Спиллет долго разговаривали о дробинке. Уж не было ли тут связи с необъяснимым спасением инженера и другими странными явлениями, которые не раз их изумляли? Когда они все обсудили, Сэрос Смит сказал. «Словом, хотите знать мое мнение, дорогой Спилит?» «Конечно, Сэрос». Ну, «Так вот, мы ничего не обнаружим, как бы тщательно не обследовали остров». На следующий же день Пенкроф принялся за работу. Он не собирался строить шлюпку со шпангоутами и обшивкой, а хотел смастерить простую плоскодонку, чтобы спокойно плавать по реке Благодарения, особенно у ее истоков, где было мелко. Из кусков коры, соединенных друг с другом, должно было получиться легонькое суденышко, а в случае необходимости его можно было бы перенести на руках, и Пенкроф собирался сшить длинные полосы коры деревянными гвоздями, да так, чтобы лодка оказалась водонепроницаемой. Следовало выбрать деревья с гибкой и прочной корой. Ураган, пронесшийся недавно, свалил несколько хвойных деревьев. Они вполне годились для постройки суденышка. Деревья лежали на земле, и оставалось лишь одно — содрать со стволов кору, но инструменты у наших колонистов были так несовершенны, что это и оказалось труднее всего. В конце концов, справились и с этим делом. Пока Пенкроф, не теряя ни минуты, работал под руководством инженера, Гедеон спилит и Герберт тоже не сидели, сложа руки. На них... Лежала обязанность снабжать провизией всю колонию. Журналист не мог налюбоваться Гербертом, который отлично стрелял из лука и метал копье. Юноша был отважен и хладнокровен, а эти качества можно назвать разумной смелостью. Оба товарища по охоте придерживались советов Сайреса Смита и не заходили дальше, чем на две мили от гранитного дворца. Но даже вблизи, не забираясь в чащу леса, Они находили немало агути, кенгуру, пекари и всякой другой живности. С тех пор, как кончились холода, звери стали реже попадаться в западни. Зато кроличьи садки всегда были полны и могли бы прокормить всех поселенцев острова Линкольна. Часто во время охоты Герберт заводил разговор с Гидоном Спилетом о дробинке и о тех выводах, которые сделал инженер. Как-то было это 26 октября. Он сказал журналисту. «Не ли, мистер Спиллет, просто не верится, что люди, потерпевшие кораблекрушение, если они в самом деле высадились на нашем острове, до сих пор не побывали вблизи гранитного дворца?» «Да, просто удивительно, если они еще здесь», — ответил журналист. «Но ничуть не удивительно, если их уже нет». — Значит, вы думаете, что их уже нет на острове? — спросил Герберт. — Вероятно, нет, дружок. Ведь мы бы обнаружили людей, если бы они жили на острове. — Но раз им удалось отсюда выбраться, — заметил юноша, — значит, они не потерпели кораблекрушение. — Ну почему же, Герберт? — Я назвал бы их, пожалуй, потерпевшими временное кораблекрушение. Вполне возможно, что ураган выбросил их на остров. — Ну не разбив судно. А когда ураган стих, они снова вышли в море. «Мне кажется, — заметил Герберт, — что мистер Смит не только не хочет, но даже опасается встретить людей на нашем острове». «Что правда, то правда», — ответил журналист. «Он считает, в здешних водах могут плавать одни малайские пираты. Они, господа, сущие злодеи. Их нужно остерегаться». «Но ведь не исключена возможность, — заметил Герберт, — что мы обнаружим на острове следы пребывания людей, и тогда решительно всё поймём, не правда ли, мистер Спилетт?» «Не отрицаю дружок. Покинутый лагерь, потухший костёр могут навести нас на след. Мы будем искать, производить разведку». Так, разговаривая, охотники зашли в ту часть леса, где протекала река благодарение И росли удивительно красивые деревья. Были тут и великаны, прекрасные и хвойные деревья высотой почти в 200 футов. Жители Новой Зеландии называют их каури. Знаете, что мне в голову пришло, мистер Спилет?» — сказал Герберт? Они вскарабкаться ли на верхушку какого-нибудь каури, оттуда мне удастся осмотреть довольно обширное пространство. "Моё слюдочное", ответил журналист ну доберёшься ли ты до макушки такого исполина? — А я попытаюсь. Ловкий и проворный юноша влез на нижние ветви, которые росли так, что подниматься по ним было очень удобно, и в несколько минут очутился на самой макушке каури, возвышавшейся над целым морем зелёных округлых вершин. Взгляду юноши... Открылась вся южная окраина острова, от мыса Коготь на юго-востоке до Змеиного мыса на юго-западе. На северо-западе возвышалась гора Франклина, заслонявшая горизонт. Со своего наблюдательного пункта Герберт видел часть острова, еще неведомую колонистам. Быть может, там и укрылись люди, о присутствии которых колонисты подозревали? Юноша с величайшим вниманием стал осматривать море. Но ни на горизонте, ни вблизи острова не белело ни единого паруса. Правда, лесной массив скрывал побережье. Волны, быть может, и выбросили на берег какое-нибудь судно, особенно если оно потеряло рангоут, но Герберту попросту не было бы его видно. Он ничего не мог рассмотреть и в чаще лесов Дальнего Запада. Леса раскинулись ковром, непроницаемым для взгляда, и тянулись на многие квадратные мили без единой прогалины. Без единого просвета. Невозможно было проследить за руслом реки и разглядеть то место в горах, где она брала начало. Вероятно, и другие речки бежали к Западу. Впрочем, утверждать это было трудно. Герберту не удалось обнаружить и признака лагеря, Но он всё же ждал, не появится ли дымок, свидетельствующий о присутствии человека. Воздух был так чист, что юноша заметил бы на фоне неба даже тоненькую струйку дыма. Друг Герберту показалось, что он видит лёгкий дымок на западе. Он смотрелся повнимательнее и понял, что ошибся. Осмотрел он зорко, и зрение у него было превосходное. Нет, ничего, решительно ничего не было видно. Герберт слез с дерева, и оба охотника вернулись в гранитный дворец. Выслушав рассказ юноши, Сар Смит покачал головой и задумался. Да и что можно было сказать, пока они не исследовали остров более подробно? Через день, 28 октября, произошло ещё одно событие, которому никто так и не нашёл объяснения. Герберт и Нап бродили по песчаному берегу в двух милях от гранитного дворца и натолкнулись на черепаху. Экземпляр был великолепный, настоящая морская черепаха с панцирем в красивых зелёных переливах. Герберт заметил черепаху, когда она пробиралась между скалами к морю. «Сюда, Наб, сюда!» — крикнул он. Наб подбежал к юноше. «Хорошая черепаха!» — воскликнул он. «Ну как её унесёшь?» «Да очень просто, Наб», — ответил Герберт. «Перевернем черепаху на спину, и она от нас не удерет. Возьми палку и делай так, как я». Черепаха, почуяв опасность, вобрала голову и лапы. Она лежала неподвижно под защитой своего панциря, словно каменная. Тут Герберт и Нап подсунули палки под черепаху, общими усилиями, не без труда, перевернули животное на спину. Длиной черепаха была в три фута, и должно быть весело четыреста фунтов, не меньше». «Отлично!» — воскликнул Наб. «Вот обрадуется, дружище Пенкроф». И в самом деле, как Пенкрофу было не обрадоваться, ведь мясо черепах, питающихся водорослями, превосходно. В этот миг из-под панциря показалась маленькая приплюснутая головка, расширявшаяся к шее, с сильно обозначенными височными впадинами. — Как же нам быть? Что делать с нашей добычей? — спросил Наб. — Ведь мы не дотащим ее до гранитного дворца. — Оставим черепаху здесь, она не перевернется, — ответил Герберт. — И вернемся за ней с тележкой. — Решено. Для большей предосторожности, хоть Наб и находил это излишним, Герберт придавил животное большими камнями. Затем... Наши охотники вернулись домой по песчаному берегу, широко обнаружившемуся во время отлива. Герберту хотелось сделать Пенкрофу сюрприз, и он ничего не сказал о превосходном экземпляре животного из отряда морских черепах, который ждал их на песке. Через два часа, прихватив тележку, они с снабом вернулись туда, где лежала черепаха. Но превосходного экземпляра не оказалось. Наб и Герберт переглянулись, стали осматриваться. Да, они пришли на то самое место, где оставили черепаху. Юноша даже разыскал камни, которыми ее придавил. Следовательно, он не ошибся. «Вот так штука!» — воскликнул Наб. «Выходит, что черепахи переворачиваются?» «Очевидно», — ответил Герберт. Он ничего не мог понять и внимательно разглядывал камни, разбросанные на песке и огорчен же будет пенров а мистеру смиту будет нелегко объяснить исчезновение черепахи подумал герберт что ж мы никому ничего не скажем сказал нап которому хотелось умолчать об этом неприятном случае напротив нап нужно обо всем рассказать возразил герберт и оба захватив тележку которую напрасно притащили отправились к гранитному дворцу Когда они пришли на то место, где инженер и моряк мастерили лодку, Герберт рассказал обо всем, что произошло. — Ну и разини! — воскликнул моряк. — Упустить черепаху! Полсотни супов пропало, не меньше! — Ну, мы не виноваты, Пенкроф! — возразил нап черепаху удрала. Это верно, но ведь сказано тебе, что мы ее перевернули. — Значит, плохо перевернули! — — съязвил возмущённый моряк. «Как это плохо?» — воскликнул Герберт. И он рассказал, что даже придавил черепаху камнями. «Просто чудеса!» — заметил Пенкроф. «А я-то думал, мистер Сэрс, — сказал Герберт, — что если перевернёшь черепаху на спину, она ни за что не встанет на лапы, особенно если она такая большая». «Правильно, дружок», — ответил Сэрс Смит. «Как же это могло случиться?» «А далеко ли от моря вы оставили черепаху?» — спросил инженер, отложив работу и размышляя о странном происшествии. до да футах в 15 сказал Герберт. «Во время отлива?» «Да, мистер Сайрос». «Вероятно, в воде черепахе удалось сделать то, чего она не могла сделать на песке. Она перевернулась, когда ее подхватил прилив и преспокойно уплыла в море», — заметил инженер. «Ну и разини же мы!» — воскликнул Наб. «Именно это я имел честь вам сообщить!» — отозвался Пенкроф. Объяснение Сайреса Смита, конечно, было правдоподобно, но верил ли он сам в свое объяснение? Утверждать трудно. Глава вторая Первое испытание пироги Вещи, найденные на берегу моря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 Суденышка длиной в 12 футов и весом не более 200 фунтов. Спустить его на воду было нетрудно. Легкую пирогу отнесли на песчаный берег и поставили у самого моря против гранитного дворца, а прилив поднял ее. Пенкрофт тотчас же вскочил в лодку, попробовал управлять кормовым веслом и убедился, что пирога годится для намеченной цели. «Ура!» — крикнул моряк, —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 5 охотничьих ножей, 4 абордажных палаша, 2 бочонка с порохом, фунтов по 25 в каждом. 12 коробок с пистоленами. Приборы: один секстант, один бинокль, одна подзорная труба, 1 готовальня, один карманный компас, один термометр Фаренгейта, один барометр анероид, одна коробка с фотографическим аппаратом и набором принадлежностей. Объектив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 До сих пор они пользовались лишь дарами природы, всё делали сами, а разум и знания помогали им выходить из трудного положения. Не проведение ли, желая вознаградить их, не спасла им фабричные издания, и поселенцы вознесли к небесам благодарственную молитву. Впрочем, один из них, Пенкров, был не вполне доволен. Очевидно, в ящике не оказалось именно того, чего ему так недоставало. И пока извлекали предмет за предметом, все тише, и тише раздавалось его «Ура!». А когда опись была закончена, все услышали, как он пробурчал. — Все это чудесно, но, сами видите для меня в ящике ничего не нашлось. Тут Нап его спросил. — А чего же ты ждал, дружище? — Ах, полфунтика табачку, — серьезно ответил Пенкроф.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 Он взял книгу и собрался было открыть ее, но пенкров вдруг сказал. «Мистер Сайрос, я суеверен. Откройте-ка наугад и прочтите нам первый стих, какой попадется вам на глаза. Посмотрим, подойдет ли он к нашему положению». Сайрос Смит усмехнулся, но исполнил желание моряка. Он открыл Евангелие как раз на том месте,